Четвертое. Глория хотела что-нибудь сделать. Хотя бы перехитрить доктора Грина. Но тут сегодня ленился еще больше обычного. Дал ей дозу ЛСД, которую Глория не приняла, положила в карман. И листок бумаги с координатами для запоминания. А потом ушел. Не оставил с ней ни санитара, никого. Это был ее шанс на небольшое приключение. Она планировала идеально разыграть сцену из комиксов. Ей даже удалось скрыть запертый замок тем методом, которым ее обучила Элис. Глоря вышла в коридор и нашла пожарную сигнализацию. Потянула за рычаг, но ничего не произошло. Этот щиток отключили. Значит, Терри была права. Разговор в ее комнате действительно подслушивали. Но они не могли отключить все щитки в здании. Даже самые сумасшедшие ученые... не будут рисковать и совершать столь невероятную глупость в подобном учреждении. Пожар может уничтожить всю их работу. Глория как раз хотела более трудное задание. Сердце вдруг забилось сильнее, кровь застучала в висках. Девушка побежала по коридору в поисках еще одной пожарной сигнализации. Эта охота отняла у нее драгоценные минуты. Она даже испугалась, что из-за этого сдвинется и спутается весь план». когда, наконец, увидел впереди еще один щиток. Осталось только пробежать мимо санитара с тележкой для уборки. Если мы что-то делаем, то не отступаем. Она оттеснила его в сторону с выкриком «Извините!», а затем дернула за рычаг сигнализации. Полсекунды стояла тишина, и Глория уже успела подумать, что снова провалила дело, но затем блаженный звук отвратительной сирены «Заполнил все пространство. Я сделал это. Прямо как Джина Грей». Санитар пришел в себя и потянулся, чтобы схватить ее, но Глория была быстрее. Она проскользнула под его рукой и понеслась обратно. Ее работа еще не окончена. Так сложилось, что Элис, в ходе своих мысленных блужданий, под влиянием электрошока, подсказала им, где находится скрытый вход в здание. Он-то и был им нужен». Теперь Глория бежала к северной части лаборатории, где они договорились встретиться с Кеном. Она надеялась, что пожарная тревога сработает так, как они ожидали, и прикроет его грандиозное появление. И «Это должно произойти в любую минуту. В любую!» – она рассмеялась на бегу. Ей раньше не приходило в голову, что все супергерои сумасшедшие.